Глава 10. Отпустив последнего пациента, записанного на этот день, Гуров отправился на обход. Молодая коллега Шура семенила рядом и заглядывала ему в лицо с откровенным обожанием. Хорошенькая девушка была влюблена в Петра Семеновича, поставила себе целью завоевать ее, но у нее ничего не получалось, и она искренне удивлялась, почему. Шурочка была очень миловидна и моложе своего начальника на целых пятнадцать лет. Глупенько ее никто никогда не называл, и девушка знала. Если бы Петр Семенович захотел, у них бы нашлись точки пересечения. Однако он почему-то не хотел. Юная докторша наводила справки на предмет личной жизни Гурова. Он жил один и, по слухам, жениться не собирался. Это могло означать следующее. Либо доктор был однолюбом и все еще страдал по бывшей жене, с которой, правда, развелся давно, либо ходил к разным женщинам, решив, что одного брака ему достаточно. Оба варианта в какой-то степени устраивали Шуру. Они означали, что врач не имеет постоянной женщины, которая питал бы чувства, а это, в свою очередь, давало девушке надежду. Помня об этом, Шура изо всех сил старалась обратить на себя внимание Гурова. Он оставался с ней любезен и корректен, но не более. Шура не знала, чтобы такого необычного сделать. Старалась как можно чаще попадаться избраннику на глаза, делать маленькие сюрпризы в виде вкусно заваренного кофе с домашним тортом. Но все пока оставалось по-прежнему. В данный момент девушка старалась произвести впечатление грамотным и точным отчетом о состоянии здоровья больных. «Тимофеева пришла в себя, но остается в тяжелом состоянии», преданно заглядывая в глаза Гурову, говорила она. «Все остальные без изменения». Проходя мимо одной из палат, молодой врач всхлипнула. «Петр Семенович, Федотова жалко, она же совсем молодая была». На лице Гурова не дрогнул ни один мускул. «Если хочешь, Шурочка, когда-нибудь стать хорошим врачом, надо учиться не только милосердию, но и черствости». Заметив на лице девушки искреннее недоумение, врач продолжал. «Я не говорю, что тебе не должно быть жалко Федотова. Мне тоже ее жаль. Однако надо смотреть на вещи трезво. То, что она умерла здесь и сейчас, для нее даже лучше». «То есть как?» — не поняла Шура. Не тебе объяснять, какого ухода требует послеинфарктный больной. Вылечили бы мы Федотову имеющимися у нас лекарствами. Ну-ка, ответь. Шура отрицательно покачала головой. Вот то-то, удовлетворенно произнес Гуров. Допустим, организм оказался бы покрепче, и наша больная протянула бы до выписки. А дальше? Пришла бы домой в пустую квартиру, где некому воды подать и купить самое необходимое. Долго бы она продержалась». Все, что говорил Петр Семенович, было, несомненно, правильно, но душа девушки все равно протестовала. И все-таки думала она про себя. Врачи подошли к палате, где лежала Потапова, худая маленькая женщина лет пятидесяти с лишним, с таким же диагнозом, как у покойной Федотовой. Гуров осторожно присел на край постели больной. — Вера Ивановна, — тихо позвал он, — Потапова открыла глаза и недоуменно посмотрела на врачей. В ее взгляде ясно читалось страдание. «Вы сможете говорить?» — спросил Петр Семенович. Больная облизнула пересухшие губы и кивнула. «Вера Ивановна, я ваш лечащий врач, Гуров Петр Семенович. Вы в курсе, что с вами?» «Инфаркт», — тихо произнесла Потапова. «Вы правы». «Как вы себя чувствуете? Если вам трудно говорить, скажите, и на сегодня мы закончим беседу». Петр Семенович пристально вглядывался в лицо больной. Она отрицательно покачала головой. «Спрашивайте». «Вера Ивановна», — начал Гуров, — «у вас есть родственники? Вы знаете, что за вами теперь требуется особый уход?» «Только сын, Коля. Ему шестнадцать». Он еще учится в школе, произнесла больная. А ваши родители? У меня никого нет. Я Дед Домовская. Лоб Потаповой покрылся испариной. А ваш бывший муж, его родственники? Гуров подумал, что уже знает ответ на этот вопрос. У меня никогда не было мужа. Понятно, раздраженно думал Петр Семенович. Типичная лимитчица откуда-нибудь из-за холустья. Небось, девчонок на фабрике к 40 годам получила комнату в коммуналке где-нибудь на окраине и обзавелась ребенком. Он мельком взглянул на медицинскую карту Потаповой. Так и есть. Место работы — комбинат хлебобулочных изделий. Укладчица. Домашний адрес. О такой улице коренной житель города Гуров никогда и не слышал. Вера Ивановна. Продолжил он. Вы знаете, что вам потребуются дорогие лекарства. У вас есть деньги? Есть? Где их взять? Может быть, какие-нибудь ценные вещи, которые можно продать? Поймите, вам сейчас ничего не нужно жалеть. Речь идет о вашей жизни. Патапова покачала головой. Откуда у меня деньги? Откуда ценности? Только комната в коммуналке. И если я ее продам, нам с мальчиком негде будет жить. Гуров вздохнул. — Все ясно, Вера Ивановна? Отдыхайте. Мы еще к вам зайдем. Он поднялся с постели. Но слабеющая рука больной попыталась удержать его за край халата. — Доктор. Она умоляюще смотрела в глаза Петру Семеновичу. — Мне нельзя умирать. У меня несовершеннолетний сын. Что мне делать? Кто без меня поставит его на ноги? «Дорогая моя!» — врач широко улыбнулся. «Кто говорил о смерти? Разве я сказал вам, что мы не будем вас лечить? Обязательно будем. Только хочу предупредить. Имеющиеся у нас в больнице лекарства не столь быстро поднимают на ноги. Если бы у вас были деньги, вы приобрели бы такие, которые помогли бы вам быстрее. А так вы просто проведете здесь больше времени. Вот и вся разница. И гоните из головы глупые мысли». Шурочка заметила, что впервые за все время разговора на измученном лице Потаповой мелькнула улыбка. А «Вы умеете успокаивать?» — с восхищением сказала гурву девушка, когда они выходили из палаты. «А ведь она умрет. Как же ее сын?» «Шурочка, люди не всегда умирают. Не надо судить по Федотовой. То и действительно никто не мог помочь, а этой сын поможет». «Но ведь ему шестнадцать лет. Он школьник. Допустим, в школе пойдут навстречу, и большую половину дня мальчик будет ухаживать за матерью. А где он достанет деньги?» На лице Шурочки отразилось недоумение. «Захочет — достанет», — махнул рукой кардиолог. «Ему, между прочим, уже шестнадцать, а не еще шестнадцать. В таком возрасте всегда можно найти работу». Молодая врач хотела возразить, но Гуров, заметив это, не дал ей сказать. «Если вы такая жалостливая, может, станете их спонсором?» Он ехидно улыбнулся и добавил. «Да, у вас такое доброе сердце и такая маленькая зарплата».